Готовка шла вовсю, когда в квартиру валились уставшие, но довольные Матвей с Алексеем. На вопросы «ну как съездили и что притащили?» они не ответили, держа интригу и лишь загадочно улыбаясь, сообщив, что все разговоры только после ужина. Никакие угрозы, что кто-то умрет от любопытства и запугивания типа «некоторых шантажистов кормить не будут» на них не действовали. «У тебя как на работе?» Помогая Люсе на кухне, поинтересовался Александр, при этом незаметно стащив обрезок копченой колбасы. «Моего заведующего едва не линчевали. Ты постарался». В прошлом году были на даче очень непростых знакомых. Отмечали чьи то день рождения. «Там такой домино!» Вот я иногда думаю, нахрена в семье трех человек пятиэтажный дворец с подвесными садами, фонтанами, галереями с картинами, чьих авторов они не знают, и путают Вандейка с Ван Гогом. «Не отвлекайся и положи колбасу на место. Там полный стол». «Ну да, извини. В общем, там был их сосед. Очень большой чин из мэрии. Его собака – элитный и очень умный пес. Чего-то там сожрал. Ему стало плохо. Я помог». «Хозяина, особенно хозяйка, обещали любую помощь и, представляешь, не обманули». «Спасибо». «Это тебе спасибо. За терпение и за Поленьку». Когда они вернулись к столу, то сразу стало понятно, что мужчины не устояли перед дружным натиском Анны и Светы. На диване, почти полностью его занимая и уже без упаковочной бумаги, стояла картина в тяжелой раме. Автор – Анри Фонтен Латур, ничем не примечательный французский художник середины XIX века. По матери, кстати, русский. Писал в основном натюрморты с цветами, иногда портреты. Матвей прервался, чтобы выпить воды, и продолжил. Эту картину фактически можно считать наброском. Окончательный вариант, который он дополнил гроздью винограда, хранится в Метрополитен. Здесь в картине была двойная картонная стенка, и между ними мы нашли вот эти сертификаты. Матвей достал файлик с документами. Сертификаты на монеты. Доллар, распущенные волосы. Высокопробное серебро. Двойной орел, сын Годена. Чистое золото. Флорин, времен Эдварда III. Чистое золото. Маленький серебряный доллар. Серебро. В мире они существуют в единичных экземплярах и поэтому представляют огромную ценность. Для нумизматов. Общая аукционная цена составляет около 20 миллионов евро. Большие деньги. Спокойно жуя бутерброд с заключил Александр, на которого информация о богатстве Никакого впечатления не произвела. А посмотреть на них можно? Скорее всего, они находятся за границей. Там, где проводятся наиболее значимые аукционы для ценителей подобных раритетов. Великобритания, Германия. Но главный среди них, можно сказать, номер первый – Швейцария. Возможно, там же, в одном из банков, они лежат. «Кто ты, Матвей Астахов?» С трудом приходя в себя, спросила Аня. Он не успел ответить. У Людмилы громко зазвонил мобильный. Народ за столом засуетился, активно обсуждая рассказ и набирая в тарелке еду. «Да, мам, хорошо, сейчас иду. Я к маме», – сбросив звонок, сообщила она Анне. «Вроде ничего серьезного, но требуется мое присутствие. Если что, позвоню». «Эй, Ардам, мне корочку хлеба оставьте». «Я прослежу, не волнуйтесь, Людмила Викторовна», – пообещал Алексей, окинув грозным взглядом жующих и положив себе на тарелку еще кусок мяса. Сранча! Пробормотала она уже в коридоре и проорала, будто в гостиной сон сонмище глухих. «Аня, я дверь на замок не закрываю!» «Саранча? Это она не про меня!» сообщил на всякий случай Алексей. Соединяет два Путерброда в один. «И мне кажется, что она в меня влюбилась!»